Ларош Фуко, Франсуа, годы жизни 1613-1680. Ларош Фуко, современник Бейля, хотя и не был философом, который создал свою систему философии, но тем не менее, он своей книгой правила, быть может еще в большей степени, чем Бейль, подготовил во Франции почву для создания нравственности, независимой от религии. Ларош Фуко был светский человек и все время вращался в высшем обществе. Как тонкий психолог и внимательный наблюдатель, он хорошо видел всю пустоту высшего французского общества его времени, все его двоедушие и чванство, на которых строилась кажущаяся добродетель. Он видел, что в сущности людьми его круга руководит только желание личной пользы и личной выгоды. Ларош Фуко отлично видел, что официальная религия не удерживает людей от безнравственных поступков и мрачными красками он рисовал жизнь своих современников на основании наблюдения этой жизни он пришел к заключению, что эгоизм служит единственным двигателем человеческой деятельности и эта мысль является основной в его книге «Человек, — говорит Ларош Фуко, — любит только самого себя, даже в других людях он любит себя все человеческие страсти и привязанности суть лишь видоизменения плохо скрытого эгоизма. даже лучшие чувства человека ларош фуко объяснял эгоистическими причинами в смелости и мужестве он видел проявление чванства в великодушии порождение гордости в щедрости одно честолюбие. в скромности лицемерия и так далее. Несмотря, однако, на весь свой пессимизм, Ларош Фуко сильно способствовал своей книгой «Пробуждению критической мысли во Франции» и его «Правила жизни» вместе с книгой его современника жана де Лабрюйера «Годы жизни 1645-1696» характеры были наиболее распространенными и излюбленными книгами во Франции второй половины 17 и начала 18 века. Лабрюер был менее пессимистичен, чем Ларош Фуко, хотя и он также рисует людей как несправедливых, неблагодарных, безжалостных и эгоистов по своей природе. Но Лабрюер находил, что люди заслуживают снисхождения, потому что их делает дурными злосчастье жизни. Человек более несчастен, чем испорчен. Однако ни Бейль, ни Ларош-Фуко, ни Лабрюер, отрицая религиозную мораль, не смогли создать систему нравственности, основанной на чисто естественных законах. Это попытались сделать несколько позднее Ламетри, Гельвеций, Игольбах